Весен 21. Ахилле гонит бегущих троян одних к городу, других к Санфу, с командру, в который они бросаются. Многих из них убивает в реке, но 12 юношей, захватив живых, отсылает в стан обрекших в жертву Патроклу. Там же убивает Ликаона, прямого сына умоляющего о пощаде, поражает Асторопея вождя Апионин и многих между ними. Ксанф, спертый в течении трупами, жалуется и убеждает Ахиллеса укротиться, но напрасно. Он продолжает убийство и снова вскакивает в середину реки. Река свирепо нападает на него волнами, и, наконец, вышедшего и бегущего преследует его по полю. Ахиллеса, устрашенного и уже с трудом борющегося против яростных вод, одушевляет Посейдон и Афина. Ксанф, более раздраженный, призвав на помощь и Симоиса, наводняет все поле и снова грозит потопить Ахиллеса, но Гера противопоставляет Ксанфу Гефеста, который, устремив огонь, зажигает реку, иссушает поле и не укрощает пламени, пока не повелела Гера, убежденная мольбою Ксанфа. Между тем поднимается распря и брань других богов, Рея, Афины, Киприды, Аполлона, Посейдона, Геры, Артемиды, Гермеса, Лет. После сего все боги возвращаются на Олимп, но Аполлон входит в Трою, чтобы защитить ее, ибо Ахиллес, грозно свирепствуя, гонит Троян к городу. Приам, увидев его с башни, приказывает растворить ворота для спасения бегущих. Аполлон, чтобы отвратить от них свирепство Ахиллеса, устремляет против него Агенора, который и нападает на него. Но Аполлон, скоро удалив Агенора и сам приняв образ его, обманывает Ахиллеса от него, убегая и таким образом отвлекая от города. Песнь двадцать первая «Приречная битва»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 Опять на врагов устремился. Убийство Алкаи. Там он Приамова сына, чудя с Ликаоном ладого, встретил из волн уходящего, коего некогда сам он в плен, невзирая на вопль, из отцов увлек вертограда, ночью напавший царевич смоковницей ветви млады острую медью тесал чтобы в круге согнуть колесницы вдруг на него налетела беда хлес быстроногой он ликаона в судах своих быстрых уславвший на лемнос продал эвней Язонит предложил за царевича выкуп друг же его и оттуда гейти он владыка многое дав искупил и в священную выслал арисбу Скоро, бежавши оттуда, в отеческий дом возвратился. Дома одиннадцать дней веселился с друзьями своими после возврата из Лемна. В девянадцатый бог его паки в руки привел Ахиллеса, которому сужено было в царство Аида не незринуть, идти нехотящую душу. Быстрый, могучий пелит... Лишь узрел при Амида Нагова, он без щита, без шелома и даже без дротика вышел, по полю все разбросал из реки убегающий потом он изнурился, с истомы под ним трепетали колено, гневно вздохнул и вещался со своей душой благородной «Боги, великое чудо моими очами я вижу! Стало бы трое сыны на боях, умерщвленные мною!»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 И пускай острия его пилиаса днесь он изведает, Видеть хочу и увериться сердцем, Так же ли он и оттуда воротится, Или троянца-матерь удержит земля, Которая держит и сильных? Так размышлял и стоял он, А тот подходил полумертвый, Ноги пелиду готовой обнять, Несказанно желал он смерти ужасно избегнуть И близкого черного рока, дрот между тем длиннотенный занес ахиллес быстроногой грянуть готовый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 — Пощади, Ахиллес, и помилуй, я пред тобою стою, как молитель достойной пощады. Вспомни, я у тебя насладился дарами Деметры, в день, как меня полонил ты в цветущем отца Вертограде, после ты продал меня, разлучив с отцом и с друзьями в Лемнос священный, тебе я доставил стотельчая цену. Ныне ж тройной искупился ценою. Двенадцатый день лишь соной мне светит поры, как пришел я в священную трою, много страдавши, и в руки твои опять меня ввергнул пагубный рок Ненавистен я, верно, крани он у Зевсу, если вторично им предан тебе. Кратковечным родила матерь меня Лаофея, дочь престарелого Альта, Альта который над племенем царствует храбрых лелегов, градом, высоким педасом, у увод Сатниона владея. Дочерь его Лаофоя, одна из супруг Дарданида, двух нас при Аму родила, и ты обоих умертвишь нас. Брата уже ты сразил в ополчениях наших передних, острым копьем заколол Полидора, подобного Богу. также со мною несчастье избудется.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 но услышал нежалостный голос что ты вещаешь о выкупах что говоришь ты безумный так доколе потрокал наслаждался сиянием солнца миловать трое сынов иногда мне бывало приятно многих из вас полонил из за многих выкуп я принял ныне пощады вам нет никому кого только демон в руки мои приведет под стенами прямовой трои, Всем вам, Троянам, смерть, И особенно детям прямо Так, мой любезный, умри! И о чем ты столько рыдаешь, Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший смертный. Видишь, каков я и самый красив и величествен видом сына отца знаменитого. матери имею богиню, но и мне на земле от могучей судьбы не избегнуть. Смерть придет и ко мне поутру, в вечеру или в полдень быстро. Лишь враг и мою на сражениях душу исторгнет, или копьем поразив, или крылатой стрелою из лука. Так произнес, и у юноши дрогнули ноги и сердце. Страшный он дрот уронил, и трепещущие руки, раскинув, сел. Ахиллес же стремительно меч обоюдный исторгши в выю вонзил ключа, и до самой ему рукояти меч погрузился во внутренность.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 жадные рыбы в круг язвы кровь у тебя нерадиво оближут ни Не матери на ложе тело твое что поплакать положит но ксанф быстротечный бурной волной унесет в беспредельное лоно морское рыба играя меж волн на поверхность чернеющей зыби рыба всплывет чтоб насытиться белым царевиче телом так погибайте трояне!»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 Но Пелион, между тем, потрясая копьем длиннотенным, прянул ужасный убить пылающий Астеропея, ведь в пелигона которого Аксий, широкотекущий с юной, родил перебоею, а Кессаменовый черью старшую, с нею поток сочетался глубоко пучинный, быстро Пелит устремлялся.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 «Кто ты? Откуда ты, смертный, дерзающий встречу мне выйти? Дети одних несчастных встречаются с силой моею!» И ему отвечал воинственный сын Пелегонов, сын знаменитый Пелеев. «По что вопрошаешь о роде? Я из пеони и муж, из страны плодоносной, далекой. Вождь я пеоня на громнокопейных». Двенадцатый день мне светит сонной поры, как пришел я впрямо в утрою. Родоначальник мой славный, Аксий широкотекущий. Аксий, водою прекраснейшие недра земные поящие он пелегона родил. От него копьенос совещают я порожден, но сразился со мной, Ахиллес благородный, так он грозя говорил. И занес Ахиллес быстроногой крепкой свой ясень пилийской, но дротами вдруг обоими сын пилигонов пустил, копьеборец он был оборучный, в щит Ахиллесов одним угодил, но сквозь щит не проникнул дрот, медножальный, удержанный златом, божественным даром, дротом другим». Близ локтя, пронесшимся, ссаднил десную, черная кровь заструилась, и дрот позади Ахиллеса в землю вонзился, горящий насытится телом героя. Вслед пелион Ахиллес, размахнув прямолетный свой ясень, вас торопее пустил, сопоста-то низвергнуть пылая, но не попав. Пелегонеда в берег Высокой ударил и вогнал До средины Огромное дерево в берег Сам между тем Исторгнувший меч из влагалища Острый, яр на противника Прянул, а тот Ахиллесовский ясень вырвать Из брега тщетно рукой Напрягался дебелый, трижды Его колыхал и стремнины Исторгнуть пылая, трижды силы Терял, но в четвертый Он раз лишь рванул Чая согнуть и сломить, и убийственный ясень, тот налетел и мечом у надменного душу исторгнул, чрево близ пупа ему разрубил, из чрева на землю вылилась внутренность вся, и ему захрипевшему очи смертная тьма осенила.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 Многих еще бы, пионин, — сразил Ахиллес быстроногой, если бы голоса в гневе скамандр пучинный не поднял. В образе смертного бог возгласил из глубокой пучины, «О, Ахиллес, и могуществом силы, грозою деяний, и выше ты смертного, боги всегда по тебе поборают».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 Ксанфу немедля ответствовал царь Ахиллес быстроногой. «Будет, как ты заповедуешь, Ксанф, громовержцев питомец, я перестану троян истреблять, но не прежде, как гордых в стены вобью». И не прежде, как Гектор мощь испытаю, он для меня укротит, Иль надменного сам укрощу я. Так, говоря, на троян стремился ужасный, как демон. К Фебу тогда возопила река из пучины глубокой. Бог сребролукой, крони он, сын! Не блюдешь ты завета в Зевса кронида! Не он ли тебе повелел, олимпиец, трое сынов защищать неотступно, пока не прострется сумрак вечерней тенью холмистых полей не покроет? Так говорила. Пелиджа бесстрашной в средину пучины прянул скрутизны. Река подняла и волнами бушуя, вся, всклокотавши до дна, взволновалась и мертвых погнала, коими волны ее ахиллес истребительно наполнил. Мертвых, как вол, ревущие вон извергла на берег, но живых, укрывая в пучинных пещерах широких, их защитила своими котящими с пышно водами. Страшное вкруг Ахиллеса волнение бурное встало, Зыблют героя валы упадая на щит, На ногах он более не мог удержаться, Руками за вяз ухватился толстый, раскидистый, росший, И вяз, опрокинувшись с корнем берег, обрушил с собой, Заградил быстротечные воды ветвей своей густотой, И, как мост по реке протянулся, весь на нее опрокинес.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 Словно когда водовод, отключая из обильного влагой в сад, на кусты и растения ров водотечный проводит, заступ острый держа и копят, препон очищая. Рвом устребляется влага, под нею все мелкие камни шумом катятся, источник бежит и журчит, убыстренный местом покатистым, он и вождя далеко упреждает. Так непрестанно преследовал вал черноглавый пелида, сколько ногами небыстрого боги могучие смертных. Несколько раз покушался героя Ахилле с быстроногой противостать, и увидеть, не все ли его уже боги гонят, не все ли на него ополчилось великое небо, несколько раз его вал, излиянного Зевсом в скамандро, сверху обрушился, в плечи хлистал, негодуя, высоко прядал, пилит, но река удручала могучие ноги, бурные под ноги билы прах из спас стоп вырывала, крикнул пелит, наконец, на высокое небо, взирая «Зевс!» Так никто из богов, милосердный, меня не предстанет спасть из реки злополучного. После все претерпел бы, но кого осуждаю я? Кто из небесных виновен? Матерь единая, матерь меня обольщала мечтами, матерь твердила, что здесь, под стенами троян броненосных, мне от одних аполлоновых стрел быстролетных погибнуть, что не убит я гего. Сын сынлеона славнейший храброво он бы сразилой корыстью гордился бы храбрый нынеш бесславную смертью судьбой принужден я погибнуть лечь в пучинах реки как молодой свинопас поглощенный бурным потоком осенним который хотел перебресть он так говорил, и внезапно ему по сейдоны афина вместе явились приближились образ приняв человеков за руку взяли рукой и словами его уверяли